Успел только побриться и сразу сюда. Кстати, а почему ты не поехал сегодня к Тааме? Координатор запретил. Он вышел на связь и отменил встречу. Вы что, виделись? Нет. Он оставил у меня в номере записку. Здорово, рассмеялся Мигель. И ты не узнал, кто заходил? Нет. Никто ничего не видел. Профессионально. Кстати, где Дюпре? «Уже прошло десять минут. Подождем до половины шестого и поедем в Чили-Литан на резервный вариант. Я уже ничему не удивляюсь», — пробурчал Луиджи. «Я тоже. Здесь все непредсказуемо. Ничего не знаешь, ничего не предполагаешь. Ситуация просто изумительная. Даже не знаешь, кто против нас. Ну, теперь, думаю, узнаем». Раз координатор вышел на связь, он нам наверняка объяснит, что творится в этом богом забытом районе. Понравилось хоть Богоре? Ничего, городишко. Людный, шумный, приветливый. Все спокойно? Как будто ничего страшного не было. А донесение изъял спокойно? Да, все абсолютно спокойно. Красивые улицы, прекрасный ботанический сад, приветливые мужчины, симпатичные девушки. Девушки. — вздохнул Уиджи. — А что? — Вчера нарвался на одну. — Следила? — Да нет, я не об этом. В другом смысле нарвался. — А, ну и отшила. — Так тебе не надо. На работе и личные дела. — Какая женщина! — вздохнул Уиджи. — Неужели полинезийка? — Сам ты полинезийка. Она американка. — И, конечно, миллионерша, — подмигнул Гонсалес. — Из Голливуда. Поздравляю. Вот теперь у нас настоящий детектив. Жуткие убийства, секретные агенты, смертельные трюки, очаровательные миллионерши актрисы. Словом, все, что надо. Полный комплект. Потрясающее зрелище. Увидишь ее, поймешь. Посмотрим. Уже половина шестого. Я начинаю беспокоиться. Вот он идет. Менели кивнул в сторону. Им навстречу шел Дюпре. Но какой дюбре! На нем были потертые джинсы, желтая майка с головами какого-то типа, короткая легкая курточка и кинокамера, висевшая через плечо. «Венос!» — догадался Мигель. Он вложил пистолет в камеру. «У него в руках сигаретная коробка», — встревожился Луиджи. «Вижу. Спокойно наблюдаем. Бери чуть правее». Шарль подошел к стойке и, что-то улыбаясь, стал объяснять. «Хочет вернуть билет», — понял Гонсалес. Девушка, сидевшая за столиком, рассмеялась и, кивнув головой, стала что-то быстро писать, принимая о Дюпре его билет. Шарль еще раз подмигнул ей и направился к выходу, не оборачиваясь. От соседних стоек сразу оторвались двое парней и поспешили за ним. Мигель, не теряя из виду Дюпре, сблизился с Луиджи. «Видел? Да». Ты на машине? Взял гостиницу «Форд». Они вдвоем вышли из здания. Дюпре остановил такси. Его преследователи бросились в стоявшие тут же «Тойоте» еще с двумя пассажирами. Четверо. Вижу. Такси плавно тронулось. «Тойота», взрывев, двинулась следом. Гонсалес и Миннелли бросились к машине. Луиджи, сев за руль, принялся выжимать сцепление. «Стой!» — остановил ему Мигель. Смотри. Следом за Тойотой, поднимая облако пыли, быстро выруливал «Мерседес» еще с двумя пассажирами явно европейского происхождения. Это уже цирк. А кто это? К черту, здесь ничего не разберешь. Давай быстрее за ними. По узким улицам Джакарты двигались целой процессией. Вначале такси с Дюпре. Следом Тойоты с четырьмя азиатами. За ними Мерседес с двумя типами и, наконец, замыкал кавалькаду Форт Луиджи. Автомобили ехали на небольшом расстоянии, боясь потеряться в этой сутолоке. Что он там натворил? Представляешь, Луиджи? Целый муравейник так разворотил, что ему и устроили это факельное шествие. Минели кивнул головой. Они держат на окраину города. Постарайся не терять их из виду. «Дюпре, надо оторваться!» Мимо мелькали кварталы Джакарты. Машины шли на небольшой скорости по ровной шоссейной дороге. «Пора», — решил Мигель, — «начинай!» Луиджи, резко увеличив скорость, пошел на обгон. Гансалес вытащил из кармана свой миниатюрный фотоаппарат, искусно сделанный по специальному заказу.